Глава тринадцатая Однажды, сидя лунным вечером в театре Диониса, мы услыхали пронзительный детский голос. Внезапно к нему присоединился второй голос и третий. Они пели какие-то старинные местные греческие песни. Мы сидели очарованные. На следующий вечер концерт повторился. Мы... Роздали множество драхм, благодаря чему на третий вечер хор увеличился, и постепенно афинские мальчишки создали себе сборное место, являясь в лунные вечера в театр Диониса, чтобы петь нам. Тогда у нас зародилась мысль воскресить подлинный греческий хор из этих греческих мальчиков. Каждый вечер мы проводили состязания в театре Диониса, И давали призы тем, кто умел исполнить наиболее древние греческие песни. Мы также завербовали на службу профессора византийской музыки и юного семинариста. Таким путем мы образовали хор из десяти мальчиков, обладавших самыми красивыми голосами во всех Афинах. Изучая Акрополь, строя Капанос и танцуя Хары Эсхила мы совершенно погрузились в свою работу. За исключением случайных экскурсий в отдаленные деревни мы ничего больше не делали. Каждая заря заставала нас восходящими на Пропилеи. Мы приходили знакомиться с историей холма последовательно по эпохам. Приносили с собой книги и исследовали историю каждого камня, Изучали теории выдающихся археологов о происхождении и значении некоторых знаков и предзнаменований. После состязания двух сотен оборванных афинских мальчишек мы с помощью юного семинариста отобрали десятерых с совершенно божественными голосами и с его же помощью начали приучать их петь хоры. В Афинской библиотеке мы отыскали в различных книгах, посвященных античной греческой музыке, гармонические гимны Зевсу, Богу Отцу, Громовержцу и Защитнику. Мы жили в состоянии лихорадочного возбуждения. Наконец-то, по прошествии двух тысяч лет, мы могли принести миру эти утраченные сокровища. Отель Данглетер, где мы остановились... Великодушно предоставил мое распоряжение большую залу, где я могла ежедневно работать. Я проводила целые часы, приспособляя к хору движения и жесты, внушенные ритмом музыки греческой церкви. Мы были настолько увлечены, что не замечали в этом комического смешения различных религий. Афины находились в то время в состоянии революции. На этот раз причиной революции явилось различие мнений королевского дома и студентов о том, какое наречие греческого языка должно применяться на сцене — античное или современное. Толпы студентов дефилировали по улицам со знаменами в честь древнегреческого языка. В день нашего возвращения из Капаноса Они окружили нашу карету и, приветствуя одобрениями наши эллинские туники, попросили примкнуть к их демонстрации в честь античной Эллады, на что мы охотно согласились. Благодаря этой встрече студенты устроили мой концерт в общественном театре. Десять греческих мальчиков и византийский семинарист, все наряженные в разноцветные развивающиеся туники, Пели хоры «Эсхила» на древнегреческом наречии «А я танцевала». Это вызвало у студентов полный восторг. Король Георг, услыхав про эту манифестацию, выразил желание, чтобы представление повторилось в Королевском театре. Но представлению, данному в Королевском театре перед королевской фамилией и всеми посольствами Афин, недоставало огня и энтузиазма, которые сопровождали его в народном театре перед студентами. Аплодисменты рук в белых перчатках не воодушевляли. Когда король Георг пришел за кулисы в мою уборную и попросил меня посетить королеву в ее ложе, я осознавала, что, хотя они вполне казалось мне рады, у них нет любви к моему искусству и понимания его. Эти события совпали с тем, что я вдруг обнаружила. Наш счет в банке иссяк. Помню, как ночью после представления в Королевском театре я не могла заснуть, и на рассвете отправилась одна в Акрополь. Я вошла в театр Диониса и начала танцевать. Я чувствовала, что это в последний раз. Затем я поднялась по Пропилеям и остановилась перед Парфеноном. Внезапно мне показалось, словно все наши мечты рассеялись, как прекрасная Ехимера, и мы ничем не отличаемся, да никогда и не могли бы отличаться от современников. Нам не свойственны чувства древних греков. Этот храм Афины, перед которым я стояла, знал в те давние времена иные краски. В конце концов, я была лишь помесью шотландки, ирландца и американки, быть может, связанной каким-либо родством с краснокожими индейцами больше, чем с греками. Прекрасная иллюзия, тянувшаяся весь год, проведенная в Алладе, внезапно, казалась рухнула. Звуки византийской греческой музыки — становились все слабее и слабее, и вместо них мой слух заполняли мощные аккорды смерти Изольды. Спустя три дня, среди огромной толпы энтузиастов и плачущих родителей десяти греческих мальчиков, мы сели в Афинах на поезд, идущий в Вену. И так мы покинули Элладу, и утром прибыли в Вену с нашим хором из греческих мальчиков и их византийским духовным профессором.